Явление четвёртое. Юсеф и Кукушкины. Кукушкины как любят друг друга, трогательно смотреть. Одного недостоит молодому человеку места, говорит: "Нет хорошего, не могу, говорит, обеспечить жену всем полным спокойствием. Как бы говорит, стол начальником сделали, я бы, говорит, мог жену содержать". А ведь жаль, Акимакив, что такой прекрасный молодой человек так влюблён. Юсеф нюхает табак.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 я уж об нём докладывал нашему генералу. А генерал весь в моих руках. Что я скажу, то и будет. Моего сделаем стало начальником. Я захочу, будет стало начальником, а не захочу, не будет стало начальником. Будет, будет. Генерал у меня вот где. Показывает руку. Кукушкина признаться вам сказать, я даже не люблю холостых. Что они делают? Так только землю тяготят.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 Так оно две выгоды. И трезвый придет, да и с деньгами. Который в год женатый? Юсов. Сорок третий год. Кукушкина, скажите, а как вы молода на лицо? Юсов. Регулярность в жизни. Банки вчера ставил. Кукушкина. Здоровому все здорово, особенно когда человек душой покоен, живет в довольствии. Юсуф, я вам доложу, какая игра природы бывает с человеком, из бедности в богатство. Меня с ударыня давно уж это было привели в присутствие в затропезном халатишке, только что грамоте знал, читать дописать. Да Сидя, твижу, все люди пожилые, важные, сердитые, тогда обрились нечасто, так оно ещё больше важности придаёт.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 Вышел в люди. Конечно, всё это не от нас, свыше знать. Вот так надобно было мне быть человеком и занимать важный пост. Иногда думаю с женой, за что так нас Бог взыскал своей милостью. Да всё судьба, и добрые дела нужно делать, помогать неимущим. Да осмею теперь три домика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 тому от них вред как-то филисад Герасимовна к простым людям больше сердце лежит при нынешних строгостях случается с человеком несчастье выгнет из уездного училища за неуспехи или из низших классов семинарии как его не презреть он и так судьбой убит всего он лишён всем обижен да и люди как-то выходят по нашему делу понятливее и подобострастнее душа у них открыти по христианскому долгу вывидишь такого человека в люди он тебе всю жизнь благодарен и в посаждённые отцы зовёт и в кумовья зовёт ну и в будущем веке мзда от белогубов ведь грамоты не знает а я его люблю флиса от герасимовна как сына в нём чувство есть Я признаться вам сказать, другой вас жених, он ведь тоже под начальством у меня. Так я могу судить. Кукушкина: Что ж такое? Юсов делает серьёзное лицо. Неблагонадёжен. Кукушкина: От чего же? Ведь он не пьяница, не мот к службе не ленив? Юсов: Да, но нюхает табак. Неблагонадёжен.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 Кукушкина знаю, знаю. Юзеф, против начальства групп, в высокомерии сверх границ и даже такие мысли развращает юношество, особенно вольнодумство. Начальство должно строго смотреть. Кукушкина знаю. Юзеф, а коли знаете, так сами можете рассудить, какие времена пришли. Философ Герасимону на житья нет, а от кого? От дряни, от мочишек сотнями выпускают их, заполонят нас совсем. Кукушкина. Эх, Аким Акимович, жениться переменится. А не знать всего этого я не могла, я не такая мать. Без огрядки ничего не сделаю. У меня такое правило: как только повадился к нам молодой человек, так и пошлю кого-нибудь узнать про него всю подноготную или сама от сторонних людей выведаю. Все эти глупости в нём, по-моему, происходят от холостой жизни. Вот как женится, да мы на него насадим, так и с дядей помирится и служить будет хорошо. Юсуф Он переменится, и начальство к нему переменится. Помолчав. Нет прежних чиновников, Филисата Герасимовна. Упадает чиновничество, духу того нет. А какая жизнь была у Филисаты Герасимовны? Рай просто. Умирать не надо, купались просто купались Филисата Герасимовна. Прежние-то чиновники были орлы, орлы. А теперь молодёжь верхоглядый пустота какая-то. Жадов входит.